Враги были слабыми лишь по сравнению с окружением Тацы, семьей Юцуба, отдельным магическим батальоном и Кокуною Якума. Для Кирихары и Саваки это были достойные противники. Парни пока не умели одновременно сражаться и свободно перемещаться по воде, Кирихара мог сделать 8 шагов, а Саваки 5. Правда, если на последнем шаге подпрыгнет высоко в воздух, сможет сделать ещё столько же. Во время боя им периодически приходилось возвращаться на водный мотоцикл Хат Тори. Хорошо, что они позаимствовали большой трёхместный мотоцикл, даже если парни прыгнут на него одновременно, они друг другу не помешают. И всё же Хаттори приходилось следить за относительными позициями Кирихары и Саваки, он постоянно ездил туда-сюда, чтобы никто не упал в воду. Парень напрягался сильнее, чем друзья, которые наслаждались ближним боем. Татция видел, что ребята более умелые бойцы, чем противники. Однако вражеские солдаты каждый раз, когда их теснили, ныряли и целились выпускникам в ноги, Они пользовались заклинаниями, которые свободно действуют как над водой, так и под. В японской древней магии была похожая техника, ниндзюцу Суитон, водный побег. Дезертиры раньше входили в гонконгскую армию, а там использовали сочетание древнего волшебства с континента, древнеанглийской магии, которая досталась им по наследству, фрагментов современной магии и даже заклинаний врагов Японии. Столь хаотичную магию трудно отнести к какой-либо категории или назвать традиционной. Можно сказать, такие криминальные организации, как Безголовый Дракон, остались более верными традициям. Дезертиры просто использовали удобную технику, не зная, что это за магия. Но технология всего лишь инструмент. Если его можно использовать, используй. Наверное, это правильно. Впрочем, на победу или поражение подобные рассуждения никак не влияют. Кирихара тростью ударил противника в плечо. Даже с высокочастотным клинком трость не такое уж грозное оружие. Тем не менее, одного прикосновения хватило, чтобы колебания разорвали мужчине рукав и кожу и дошли по клеткам аж до кости. Противник поспешно защитился ножом-кастетом, но вибрация перешла по оружию на руку и парализовала пальцы. Он не уронил нож только благодаря рукояти, в которой пальцы застряли. Мужчина опустился на колено и со всплеском ушёл под воду. «Снова? О, чёрт!» Кирихара не ожидал подобной скорости и таки потерял равновесие, Парень и предположить не мог, что придётся защищаться от атак из-под ног. Хоть он и пользовался магией, всё же оставался мечником. Кирихара провалился под воду. Враг сразу рукой схватил его за шею, занёс для удара нож, как вдруг под ними прогремел взрыв. Поднялся столб воды, и Кирихару с противником выбросило наверх. Пока Кирихара летел, врага что-то резко потянуло вниз, и он ударился об воду. Из-за поверхностного натяжения мужчина на мгновение остался на плаву, В ту же секунду по воде побежало электричество. Столь слабого тока не хватило бы, чтобы нейтрализовать человека. Зато помогло переломить ход битвы. Врага на секунду парализовало, и он начал медленно тонуть. Подводный взрыв, ускорение падения и удар электричеством — это была серия заклинаний, выпущенная Хаттори. «Кирихара, давай!» Хаттори применил дальнобойную магию прямо с водного мотоцикла. С такого расстояния его никто не расслышит, даже если кричать. «Понял!» Но Кирихара услышал и не упустил возможность. Парень применил в воздухе прыжок и изменил свою траекторию, затем активировал высокочастотный клинок и на одной гравитации рухнул прямо на противника. Трость коснулась поверхности моря, вода начала испаряться, образовалось много пены. Из-за возникшего сопротивления оружие утратило импульс, наверное, и к лучшему. Отталкивая в стороны воду, трость врезалась в мужчину, Пена послужила подушкой, поэтому Кирихара не разрубил врага, однако от яростной тряски тот потерял сознание. Кирихара схватил вражеского солдата и выплыл с ним на поверхность. Саваки всё ещё дрался. Агент атаковал из-под воды, юноша — с воздуха. Проще говоря, они сражались на расстоянии. Дезертиру хорошо досталось от кулаков и ног выпускника, поэтому он полностью перешёл на атаки из-под воды. Саваки только и оставалось, что постоянно отталкиваться от поверхности моря и прыгать, В полёте он изменял траекторию и резко опускался на диверсанта. Саваки бил противника ногами, а тот пытался ухватить парня и утянуть под воду. Они пересеклись так уже несколько раз. «Плохо. Может, ему помочь?» — хмуро пробормотал Кирихара, чуть покачиваясь на волнах и наблюдая за сражением друга. Недавнему школьнику приходилось то и дело прыгать, а дезертиру — лишь выжидать удобного случая. «Как ни смотри, первым выдохнется Саваки». Так считал не только Кирихара, но и враг, который как раз показался, чтобы глотнуть воздуха. И сразу же в него полетел тонкий диск сжатой воды. Тот поспешно нырнул. Но диск замер точно над дезертиром и полетел прямо вниз. Когда диск попал в воду, давление резко возросло. Наверняка удар прошёлся и по сейчас невидимому врагу. Наблюдая за зрелищем, которое развернулось под лонным светом, Кирихара невольно присвистнул. Само собой, это Хаттори применил магию... Он предполагал, что враг спрячется под воду, и заранее установил траекторию диска, а не изменил её в последнюю секунду. Парню удалось провернуть подобное, потому что он отлично читал врага и с большой точностью контролировал свою магию. «Какая и ожидалось от генерала? Он на совершенно другом уровне!» Прошептал себе под нос Кирихара, так как Хаттори ненавидел это прозвище. «Дженерал». Как прилагательное, это слово означает «неспециализированный», «заурядный», «обычный» и так далее. Вокруг него сложился негативный образ. Даже генералист, специалист широкого профиля, человек с обширными знаниями, начали использовать для описания того, кто не стал специалистом в какой-то конкретной области. В этом слове есть много нюансов. Однако современная магия, в которой используют кат, выстраивалась под идею разносторонних солдат, способных сделать всё в одиночку. Поэтому больше ценили не специалистов, а универсалов, не привязанных к конкретной области который можно сравнить с моими и старшего поколения или Статсу Миюки из младшего. По стандартам обучения современной магии, волшебник должен быть именно таким, как он, и Кирихара с остальными одноклассниками это понимали. Мария, которая на год старше, тоже знала множество разновидностей заклинаний, однако девушка специализировалась на сражениях с людьми против механизированных войск и пришлось бы туго. А вот Хатори справится с любым противником, особенно хорош парень в групповых сражениях на средней и дальней дистанции. В снайперской стрельбе или в рукопашной – не намного хуже. Даже Кирихара, специалист ближнего боя, не всегда побеждал его на тренировках. И у слова «дженерал» есть ещё одно очевидное значение – Хаттори не из чисел. Даже не из престижной семьи волшебников древней магии, его семья не имела ничего общего с древним кланом последователей Низюцу, хотя носила ту же фамилию. Его род входил в сто семей, но ничем не выделялся в магическом мире. И всё же Хаттори не уступал числам – потому одноклассники из обычных семей, например, Кирихара и Саваки, считали его своим будущим лидером — генералом. Саваки что-то проговорил в полёте, Кирихара и Хаттори не услышали, только увидели, как он слегка шевелит губами, наверняка тоже произнёс это прозвище. Противник выплыл на поверхность, выглядел он неважно, как Хаттори рассчитывал, давление воды его ранило. Саваки оттолкнулся в воздухе и кинулся на врага, диверсант попытался поймать его за ноги. Но схватил лишь воздух, соваке успел подобрать их под себя. И в следующий миг парень распрямился как пружина, выстрелив всем телом. Благодаря магии ускорения он выпрямил ноги со скоростью звука, в воду врезалась ударная волна, которая окончательно нейтрализовала дезертира. Битва Льюи Гангху с Брэдли Чангом тоже подходила к концу. Если бы Льюи Ганху дрался всерьёз, Чанг никогда бы не продержался так долго. Ведь тигр-людоед – один из сильнейших в мире волшебников ближнего боя. Накануне Кагамского инцидента он проиграл, потому что был серьёзно ранен после битвы с гением иллюзорного клинка Тибой Нао Цуго, равным ему по силе. Ну и потому, что помогали Татсу и Майюми. Мари, Эрик и Лилео, специалисты ближнего боя, никогда бы не победили один на один даже раненого тигра-людоеда. А и Гангху сильнее как в боевых искусствах, так и в магии. Чанг наконец понял. Без шансов. Нет, наверное, неправильно говорить о шансах. Чанг с самого начала понимал, что его цель – потопить искусственный остров, а не победить Люи Гангхо. Дезертир осознал – план пошёл ко дну. Внезапно у Брэдли Чанга изменился цвет глаз, мужчина стал упускать огромное количество неконтролируемых псионов, вокруг него появилось марева как от жары. Хм. сузил глаза, губы исказила ухмылка. Он увеличил плотность стального цигуна, накинутого поверх белых доспехов. Чанг согнулся над волнами и приготовился к атаке, словно четвероногий хищник. По рукам и ногам поползла вода, накрыла все его гигантское тело и подняла в воздух. Жидкость не застыла и двигалась вверх-вниз, словно большая змея. Мужчина смотрел на Лью Ганку сверху вниз, будто изо рта большой змеи или дракона. Глядя на такое зрелище, тигр ли засмеялся, радостно и яростно скаля зубы. Он шагнул вперёд, и одновременно с ним змея-дракона загнул шею, раскрыл пасть и полетел на соперника. На Люе обрушился поток воды. Раздался оглушительный рёв, только не дракона, а тигра. В тот же миг поднялись столбы воды, и поверхность моря выгнулась в форме чаши. В её центре стоял Юиганху, он весь вымок и тяжело дышал. Вода устремилась назад, но гигант прыгнул прежде, чем ударили волны. Ченк атаковал с воздуха завесами водных пуль. Броню Белого Тигра сотворили с помощью древней магии, а потому она следовала правилу пяти стихий. Кензёсы. Металл, что даёт силу воде. Вода забирает силу металла. Вот только стихии не ослабляют друг друга, а усиливают. Стихией брони Белого Тигра был металл. Холодный по своей природе, он позволял управлять гневом и давал такую защиту, что менял исход битв. Однако металл слабел перед водной стихией, То, что вокруг было много воды, на броню не влияло, а вот от водных атак она понемногу теряла силу. Брэдли Чанг в этой битве превзошёл самого себя, но его атаки достигали цели только благодаря преимуществу стихии. Этого недостаточно, чтобы остановить знаменитого на весь мир тигра-людоеда. Боль от водных пуль только подпитала гнев Льюи Гангху и сделала его сильнее. Он преобразовал вражеские атаки в энергию и ударом правой ноги снёс всю магию, окружающую Чанга. Одним ударом. Пуля гигантского змея разорвала на мелкие капли, а Чанг отлетел по дуге далеко назад. Как раз в сторону Таци. дезертир изогнулся, словно готовясь атаковать, то ли случайно, то ли намереваясь биться до последнего вздоха. Таци ответил просто «нажал на газ». Водный мотоцикл внезапно убрался с траектории полёта, и Брэдли Чанг упал в воду.